Эпизод 58. Улица Йенс Белькесгата, 17 марта 2000 года. Сообщение от компании Теленор. Набранный вами номер не существует или не используется. Сообщение от компании Теленор. Набранный вами номер.